Глава 11. В битве во сне или наяву. Неприятности начались сразу, едва я добрался до дома. Тут стоит добавить, что белка довезла меня до въезда в город, а дальше я уже добирался автобусом и троллейбусом. У меня ушло на это больше часа. Я всю дорогу слушал музыку в наушниках и думал о том, что же вообще происходит. Конечно, с одной стороны меня раздирал жуткий интерес к магам сновидений, а с другой внутри меня чуть ли не визжал внутренний критик. Ведь если быть честным самим с собой, то никакой особо крутой магии я и не увидел. Хорошо. Есть ведьма, живёт в лесу. Есть филин, живёт в СНТ. Оба они умеют ходить по снам. Магия? Ну, для рядового человека, который в обычном-то с нам не придаёт никакого значения, конечно, это будет настоящим чудом. Я же хотел увидеть нечто большее, чем голую тётку в лесу и сурового хоббита на даче. Самое забавное, что совместное осознанное сновидение не было для меня чудом. И тут я понял, что в принципе не знаю, что я хотел увидеть в этом Хогвартс и как меня можно было удивить. Белка владеет гипнозом и жутким взглядом. Она это продемонстрировала. Но чудо ли это? Нет, конечно. Я знаю немало ребят, которые учат такому на своих курсах. Погляди на всяких гуру, да там такие рожи корчат, диву даёшься, как народ со смеху не падает от их взглядов. Да, у белки живёт какой-то недотольпа чуваня, кошманька. А может это просто спрайт? Вдруг я не в реале выходила, а оказался во сне ведьмае. Эку тоже нельзя исключать. Снуй вообще зыбкая штука. Тут непонятно, как и чего работает. Что там мне могли вынушить, что-то я вообще сам додумал. Подумаешь, конструкт. Я таких и сам могу наделать пачками, если потребуется. Я тяжело вздохнул. А, видимо, был прав Филин. Мне нужно разгребать собственное дерьмо в голове. Я слишком скептично настроен. Пока я был там в лесу и ходил голым по дому ведьмы, я верил во всё, что видели и говорили, да только головой кивал. Но как только оказался сам с собой, то всё тут же начал подвергать сомнению. Конечно, это неплохо. Такая критика не раз помогала мне в тяжёлых жизненных случаях, но сейчас она мешала мне сделать самое важное поверить во всё, что я видел и пережил. Мне стало поверить и всецело положить на этих магов. Да мне будет непросто. К тому же, ведьма предупреждала меня о неприятностях. Да, мне будет непросто. К тому же, ведьма предупреждала меня о неприятностях. Я вышел из маршрутки и пошёл домой. По пути заглянул в Пятёрочку, прикупил молока и два десятка яиц. Однако уже возле самого дома меня как оказалось уже ждали. Я прокручивал в голове события последних дней и ночей и даже не заметил, как меня толкнул высокий полноватый мужчина в черном балахоне с надписью «Зара». «Ты, что ли, писака?» — грозно спросил он и схватил меня за предплечье. «Да не дергайся ты, я с миром». От неожиданности я чуть не выронил рюкзак, который нес в другой руке, как сумку. «Что вам надо?» — спросил я. «Подарочек для тебя. Сам угадаешь, от кого». Мужик сунул мне в руку пакет и тут же отпустил мое плечо. Он быстро зашагал прочь, а я и не стал его преследовать. Жаль, что у меня не оказалось газового баллончика под рукой, но чего уж тут жалеть. Я забросил рюкзак на плечо, свернул с проспекта во двор своего дома и заглянул в пакет. Там покоилась большая запечатанная бутылка водки. Не самый плохой. Немецкая, дорогая. А под ней лежало что-то завернутое в газету. Я вынул бутылку и сразу почувствовал запах псины. Над ней пакета была кровь. Я сразу же направился к мусорке. Да, в газетном свертке была отрезанная собачья голова с выколотыми глазами». Я выбросил этот подарок в мусорный бак, бутылку сунул в рюкзак, когда стал телефон. Написал Белке о встрече с посланником и пошёл домой. Удивительно, но Эльда ответила почти сразу, через несколько часов, когда я уже сидел за столом и в глубоких раздумьях косился на бутылку водки. Ольга не стала отвечать в соцсети, а позвонила с неизвестного номера. Это было угроза в чистом виде, сказала она. «Тебе дают выбор. Ты можешь выпить всю бутылку и выпить из игры, либо бросить вызов в вороненку». «Чтобы мне потом глаза вырезали, как той собаке?» – усмехнулся я. «Не переживай, в реале тебя никто не тронет. Просто у шамана такие методы. Запугивать они умеют и любят. Причем о тебе знают уже больше, чем ты думаешь. Ты понял, почему прислали голову собаке, а не кошке, например?» «Без понятия». — Потому что ты родился в год собаки, а глаза выкололи, чтобы показать. У тебя, мол, и так зрение плохое исчезнет и вовсе. — А если бы я в год дракона родился, что бы тогда шаман прислал? Хвост игуаны? — Ты испугался? — с подозрением спросила Ольга. — Нет, конечно. Меня от такой фигни не напугать. Мне просто неприятно, что погибло невинное животное ради бестолковой выходки. — Это хорошо. Теперь тебе понятно разница между нами и псевдошаманами. Но всё равно решать только тебе. Удачи. Белка повесила трубку, и я понял, что меня снова поставили перед выбором. Если я просто нажрусь всю водку, то вырублюсь. Не будет никаких снов и встреч с медведями, шаманами, нымами и прочими странными персонажами. И самое главное, что дальше тоже ничего не будет. Скорее всего, это будет означать мой отказ от дальнейшего общения и выход из игры в самом ее начале. Но я тут же вспомнил и слова Филина о белке. Она и правда может затянуть меня в беду. Довериться я ей не могу. Буду полагаться только на себя. Это простое правило всегда меня выручало. Ближе к ночи меня стал одолевать легкий мандраж, и я чувствовал, как любопытство вступает в конфликт с легким страхом. Слишком много в голове крутилось мыслей. Даже подумывал, может, стоит завещание написать. Чтобы отогнать всякую дурь, я сел практиковать, как учило ведьма. Прислонился к стене и стал дышать через третий глаз. Но этот раз это было не так просто. Со страхом бороться то ещё занятие. Я убил около получаса только на то, чтобы успокоить собственные мысли и очистить сознание. А вот дальше произошло нечто интересное. Я и сам не понял, но стал подмечать, что моё зрение начинает постепенно отдаляться от тела, буквально на несколько сантиметров. Я сосредоточился на этом состоянии и стал двигаться сильнее. Возникло стойкое ощущение, будто я прорываю сквозь неведомый кокон, который мягко, но настойчиво пытается меня удержать. Я даже не понял в тот момент, что вылезаю из физического тела. Ещё несколько рывков, и моё зрение оказалось в метре от тела. Я тоже принялся искать руки и нашёл их. было прозрачное, и они медленно покрывались текстурой кожи и разовели. Я обернулся и увидел самого себя спящего, прислонённого к стене. Вот а это номер. Да медитировался, блин, а шестело вышел. Конечно, я знал, что такой выход достижим с помощью медитации, но сам раньше не пробовал. Времени не было, да и намерения не было такого сильного. Я принялся осматриваться. Комната была могилой, но в одном из её углов стояла непроглядная тьма. Густое, живое облако черноты дрожало, и от него шли еле заметные волны. Я тут же потёр руки, сделал несколько глубоких вдохов и направился прямо к ней. Для меня это была точка перехода для других же сновидцев, кошмарный ужас. Почти каждый третий сталкивается с демонами сонного паралича или бояками при выходе из тела. «Я не исключение, но я знал, что пугаться их не стоит. Они тебе не враги». «Один из моих знакомых называл их пожирателями страха. Это, мол, иные сущности, которые питаются твоим ужасом и поэтому хотят тебя напугать». Навредить они никоим образом не могут. Мало того, знакомый утверждал, что их можно приручить и сделать своими союзниками, но я этим заниматься не стал. Все-таки не люблю я выходы из тела, а при осознании внутри сна никаких пожирателей нет. Ну или они есть, только прячутся. Сейчас тоже никаких монстров не наблюдалось, а та черная бурлящая субстанция всего лишь переход в иное местное». Я подошёл к нему и чётко представил образ Ольги, но одного визуала было мало. Я буквально почувствовал её запах и её прикосновение, свои ощущения от неё в целом. После я смело шагнул в чёрный кисель и потерял зрение. Когда открыл глаза, то оказался в коридоре. Он сразу поразил меня своим богатым убранством и золотыми узорами на стенах. На потолке висели тяжёлые люстры со свечами, пол умощён был золотой плиткой. Неужели цвет белый к золотой? Она у меня ассоциировалась с оранжевым, ну или красным. В конце коридора обнаружилась невероятной красоты дверь, вся резная, блестящая с зеркальными и костяными вставками. Прямо не дверь, а одна сплошная ловушка внимания. Я кое-как переборол в себе желание рассматривать её дальше и потянул ручку на себя. Сразу же повеяло прохладным свежим воздухом и меня втянуло внутрь. Мои ноги сами по себе оторвались от земли, и я полетел вперёд. В маленькую комнату с полочками и книжками я проскочил на мгновение ока и чуть не врезался в гигантский вентилятор. Именно он был источником свежего воздуха. За ним виднелась ещё одна дверь, но этот раз простая, деревянная. Я проскочил между лапостями, и они сомкнулись за моей спиной. Интересное решение. Я знал, что такие вот комнатке это буферная зона сновидений, обычно-то я в себе секреты хозяина, до которых он и сам не часто добирается. Выходит, что Белка поставила здесь весьма серьезную защиту. Умно, очень умно. Мало кто справится с таким потоком ветра. Я открыл следующую дверь и мгновенно перенесся на пустое шоссе посреди пшеничного поля. Ветра почти не было, солнца тоже. Интересно, где находится это место в реальности? Башкирия? Казахстан? Казахстан? Внезапно раздался рёв двигателя, и я еле успел отскочить в сторону. Меня чуть не снёс оранжевый оазис. Он резко остановился, завизжали тормоза. Хлопнула дверь, и передо мной появилась Ольга. "Отличненько", улыбнулась она. "Ты видишь успехи? Готов надрать пару задниц?" "А точно пару, не больше. Мне понравилось, что вы, видимо, находитесь в боевом настроении". Как повезёт, пойдём прогуляемся. Дом водную. Белка щёлкнула пальцами, и поле тут же исчезло. Оазик начало колбасить. Он задрожал и превратился в камень, который стал разрастаться, пока не покрыл собой всё поле и почву под нами. Теперь мы стояли на безжизненном каменном плато. Света остался прежним. Я топнул ногой по оранжевой земле. Я не стал заморачиваться. Неподалеку появился холм, а на нем уже вовсю разгорался красный яркий портал. «Что ты понял о вороненке?» — прямо спросила ведьма и взяла меня под руку. «Это сновидец, который не стал магом, ученик одного из ваших ренегатов, прикидывается с шаманом, имеет какие-то связи с иным, присылает в подарок отрезанные головы собак и водку. Думаю, что все». Да, всё так и есть, но то, что он не магне, делает его слабым. Поверь, некоторые из недоучек бывают опаснее своих учителей. Такую силу им дают мстительность и ненависть. Но, как ты сам понимаешь, ненадолго. А что мы должны сделать? Те странные ребята из Бюро или откуда они там, просили тебя просто найти Воронёнка. Напомнил я. А сейчас складывается впечатление, что нас ждёт настоящая битва. Мы должны не просто поймать его, а зафиксировать, чтобы утром его взяли тёпленьким уже в реале. Кто? Мы? Не понял я. Нет, конечно, специальная группа захвата. Ясно. А что мне надо делать? Не мешать мне, мешать Воронёнку. Всё легко и просто, улыбнулась ведьма. Ты же всё на лету схватываешь, думаю, справишься. Ех, ныкнул, но согласился. Пусть у меня и не сильное чувство собственной важности, но я считал себя весьма продвинутым во всяких там астральных боях. С кем мне только не приходилось сражаться в своих ОЭС, начиная от мёртвых мышей и заканчивая разумными танками и настоящим кингом конгом. Всякие ведьмы и монстры вообще не в счёт. За лун порталом нас ждало побережье. Белые пески, укрытые снегом, на чёрном море бушевал шторм. Сильный ветер чуть ли не сбивал с ног. Очень странное место, но я догадывался, где мы примерно находимся. "Вы на юнах находитесь в Калининграде", сказал я. "Как ты понял?" Ведьма удивлённо посмотрела на меня. "Я уже бывал в этом месте когда-то. В реале, конечно", ответил я. Скорее всего, мы неподалёку от Светлогорска, или вообще находимся на Курской косе. Всё верно, но как ты понял, что это место его пребывания, а не просто сон из его воспоминаний? Никак, честно ответил я. Я просто понял это. Конечно, я могу. Молчи, прервала меня ведьма. Даже не вздумай сомневаться. Во снах первое решение всегда верное. Доверяй своим чувствам, не критикуй все, что думаешь и видишь. Проснешься, подумаешь, иначе ты проиграешь любое сражение. Пошли. Сон сновидца оказался весьма грубо слепленным. Я сразу обратил внимание, что локация обрезанная. Море кончалось метров через тридцать. Дальше был сплошной туман, а кусок пляжа был перегорожен здоровенным мусоровозом и веко. Что он тут делает? Ведьма указала на узкую тропинку между дюнами, которая привела нас к мощённой досками дорожке. А та, в свою очередь, вывела нас к целому ряду одноэтажных домиков. "А сейчас ты знаешь, где наша цель?" спросила ведьма. "Нет, без понятия," ответил я. "Но ты ведь умеешь искать в снах." "Конечно," Евгений учил руку вперёд и представил образ мужика с фотографии. Я хорошо его запомнил, большой любовский. Я крутанулся пару раз вокруг себя, не почувствовав никакого головокружения, и мой палец упёрся в один из домиков. "Валя", сказал я. "Цель там. Пойдём проверим", предложила ведьма. Только соблюдай осторожность, они уже знают, что мы здесь. Иной чувствует нас лучше любой собаки. Эй, ну это союзник? Опять ты со своим Кастаноейдой. Улыбнулась ведьма. Иди перечитай ещё разок Отто 2. Союзники приходят в реале через брешь между мирами, а в снах их встретить почти нереально. И ну это помощник. Это существо может как обладать физическим телом, так и нет. Считаешь, что это иномирец. А зачем ему дружить с шаманом? спросил я. О, много зачем. Некоторые нас изучают, ставят всякие эксперименты, другие пробуют занять наши тела с переменным успехом, но большинство просто жрёт наш и свет, и эмоции. Я так и подумал, ответил я. Не бойся, Иновов, он попытается помешать нам, тут пригодится твоё мастерство в визуализации. Я буду занят не до шаманом, так что будь готов. Мы подошли к дому, и нас там уже ждали. Прямо возле ворот стояли ржавые скрипящие качели, а качались на них сам шаман и иной, два брата-близнеца, в действительности очень похожие. Видимо, иному нравится быть копиями. Оригинал было легко отличить, но он не носил золотой костюм и дурацкие туфли с загнутыми носами, а предпочитал серый махровый халат в белый квадрат. Увидев нас, хозяин сновесело рассмеялся. Тебе, белочка, никак не успокоишься, сказал он. Тебе же дали понять, что меня не стоит преследовать. Я не знаю, где Ворон. Я давно его не видел, но ты продолжаешь нас допекать. Мне кажется, что пора устроить тебе небольшую взбучку. "А ты чего припёрся?" спросил меня иной. Тебе же тоже объяснили, что нас не стоит преследовать. А слепнучку хочешь? Что в тебе такого, раз ведьма тоскает тебе постоянно с собой как собачонку? Ты же не её ученик, ты даже не отмытый. Какая разница? хмыкнул я. Мы сюда не разговаривать пришли. А что? шаман спрыгнул с качели. Морду нам бить будете? Серьёзно? Он явно хотел сказать что-то еще, но не успел. Так яркий разряд молнии с треском спорол пространство между нами и удалил мужчину в грудь. Сразу же запахло горелыми волосами и тканью. Вороненка отбросила почти на два метра. От халата не осталось ничего. Он выгорел целиком, а на груди шамана красовалось огромное красное пятно. Я поднял бровь и посмотрел на белку. Та сорвала с себя платье и стояла в какой-то странной стойке. Передняя нога чуть вперед, задняя согнута. Руки ведьмы были широко раскинуты, и между ними пробегали искры. «Прекрасно!» Иной набросился на меня. Он оказался настолько быстрым и резким, что я даже глазом не успел моргнуть, как был схвачен за грудки, а затем брошен через бедро. Ненавижу дурацкую магию. Похвастался Иной и принялся пинать меня ногами. Я инстинктивно закрылся руками. Самое забавное, что удары не приносили мне ощутимого урона. Видимо, вся сила бьющего уходила в скорость. Иной просто не хотел, чтобы я встал. Конечно, так могло продолжаться бесконечно, но я представил, как от меня исходит волна белого пламени. Иновец ну скочил, а я успел встать. Пауза была короткой. Противник перепрыгнул через стену огней и бросился на меня. И снова я не успел ничего сделать, как был схвачен, но в этот раз Ино решил применить иную тактику. Он не стал меня бросать. Наоборот, он принялся отпутывать меня щупальцами, внезапно возникшими из его спины. "Так ты странный осминог, что ли?" воскликнул я. Конечно, я прекрасно понимал, что такая борьба сына мирца мне к чему хорошему не приведёт, только вот мои руки и ноги уже были опутаны. Я бросил быстрый взгляд на ведьму. Та была сильно занята воронёнком, который уже встал на ноги и отплясывал чечётку, уворачиваясь от молнии. И точно не до меня. Шаман бросился на утёк, а Ольга побежала за ним. Я понял, что остался один на один с иномирцем. Ладно, расклад ясен. Я сделаю всё, чтобы ты завтра не проснулся, прошептал Иной, продолжая меня давить с каким-то диким садизмом. Конечно, у меня не было костей в этом сне, но я слышал, как у меня что-то трещит и хрустит. Резко стало не хватать воздуха. Это мы ещё посмотрим, воскликнул я и расслабился. Всё моё тело обмякло и стало податливым, как резина. Иноу удивился, но продолжил сжимать меня ещё с большей силой. Я успокоился и сделал выдох через третий глаз, представляя, как прямо из него исходит ослепляющий свет. Эффект оказался настолько крутым, что осьминог аж отбросило. Из моего лба ударил тонкий светящийся луч прямо в лицо иному. Я ловко схватил сам свет, и он превратился в длинный боевой шест, пылающий и неугасимый. «Магия бывает разной!» — крикнул я иному и принялся дубасить его шестом по всему телу. Каждый удар срывался на мерца куски его маскировки, и уже через несколько ударов передо мной стоял не человек, не копия вороненка, а жуткий гуманоид, похоже на оживший кошмар. Это было голое, бесполое нечто с черной, как нефть кожей, длинными трехпалыми лапами, белым лицом без глаз и носа, с узкой щелью рта, полной мелких острых зубов, тонкими щупальцами, торчащими не только из спины, но и из локтей и коленей. Я нанес сокрушающий тычок шестом в страшную морду, и иной упал». Он завирищал жутко и пронзительно. Его колени выгнулись в обратную сторону, и чудище быстро помчалось в сторону ведьмы. "Берегись", крикнул я. Белка отреагировала мгновенно. Развернулась, и мощный поток молнии сорвался с её пальцев. Он тут же парализовал мерзкую тварь, а тут и я подскочил со своей палкой. "Великий светотык!" Я, откнувшись столм в корчующуюся на земле жуть, и почувствовал, что шест прошёл насквозь, и на мирит заверещал ей ещё раз и стал таять на глазах. Вы за это заплатите. Вороньёнок набросился на белку и отбросил её одним взмахом руки, а затем наступила и моя очередь. Я сразу ощутил сильный невидимый удар. Свет оттык погасая, я еле устоял на ногах. Я щелкнул пальцами и создал силовой барьер. Воронёнок же расставил руки и издал длинный каркающий звук. Всё его тело стало покрываться длинными чёрными перьями, а сам шаман начал сильно горбиться. Я понял, что он хочет стать птицей и улететь. Однако я ошибся. Едва я убрал поле, как получеловек-полуворон махнул крыльями и меня сбило с ног. Затем пернатый кадавр кинулся ко мне и вцепился длинными когтями в моё тело. Боль была настолько сильной, что меня аж затрясло. Давно я не испытывал таких мерзких ощущений в своих снах. Лицо воронёнка внушало ужас. Его нос уже покрылся роговыми пластинами, а глаза стали как у птицы. Я понимал, что он пытается меня напугать и выбить из сна. Допустить этого я не мог, а по сему просто перестал прислушиваться к боли. Она тут же отошла на задний план, а потом шаман выпустил меня из своих кактистистых лап, потому что его огрели здоровенной метлой прямо по голове. Он удивлённо развернулся и тут же получил ещё один удар. Ольга пришла мне на помощь. Сильно он тебя — сказала она, внимательно осматривая мои порезы. — Ну, ничего страшного, поправишься. Пусть и не так скоро, как тебе может показаться. Вороненок начал подниматься на ноги. Он уже почти целиком стал птицей, но еще один сильный удар метлоя прокинул его. — Он потерял много энергии, пытаясь нанести тебе вред, — пояснила ведьма. — А в итоге обессилел сам. Таков закон сохранения света. Ты встать-то можешь? — сказал. До меня только дошло, что я просто лежу на земле и не могу ни то, чтобы встать, и даже пошевелиться, на вряд ли, сказал я. Всё тело ватное, словно, словно тебя иссушили. Так и есть, и воронёнок стал бы гораздо сильнее. Но я с тобой поработала заранее, а он и не заметил подтасовки. Чего? не понял я. Шаман корчился рядом со мной. Он уже не пытался встать, лишь протяжно стонал, крутясь в кучи перьев. «О, как же круто получилось!» Ведьма присела на корточке рядом со мной и положила руку мне на грудь. «Просто вороненок не знает, кто ты, а мы с Филином уже знаем. И я рада, что наши догадки полностью оправдались. Филин, правда, будет не очень доволен, но деваться некуда». «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Сказал я: "Что за секреты? Однажды ты всё узнаешь сам, а пока спи. Ты прекрасно справился со своей задачей, но увидимся мы теперь не скоро. Тебе нужно восстановить свои силы в реале. И не пытайся осознаваться хотя бы месяц, иначе рискуешь и вовсе потерять этот дар. Спи". Ведьма положила руку мне на лоб, и я почувствовал, как её холодный палец мягко закрывает мой третий глаз. Конец первой части.